«Крон бессонница». Или вот сценка избыта сибирских стариков. Нехамов еще докрикивал последние слова, а в комнату уже вплывала жена его, повязанная до глаз черным платком. Держа на вытянутых руках резной поднос из цветных кусков дерева, она с полупоклоном приблизилась к старику, опустив глаза в пол, напевным голосом произнесла «Изволь откушать, Никит Никитович!» Нехамовская жена старинной ладьей выпала из комнаты, дверь за ней бесшумно притворилась. Виль Липатов, сказ о директоре Пранчатове. Целый ритуал приглашения к столу. Ну а кто в наше время может сказать Изволь откушать»? Вот и получается, что даже не видя говорящих, не зная их, мы по их речи, а особенно по речевому этикету, можем выдать паспорт. Говорит Доброго здоровьица, вероятнее всего, житель деревни, при этом постарше. Говорит «Чао», совсем молодой подражатель. Говорит «Честь имею откланяться, наверное, старый интеллигент». Выражения речевого этикета обладают свойством, которое французский стилист болли назвал социальным символизмом. Он писал «Дело обстоит так, как будто речевые явления впитывают в себя запах, присущий той среде этим обстоятельствам, в которых они обычно употребляются. Так же, как какой-либо обычай или деталь одежды могут быть знаками социального положения, вызывать представления о социальной среде, факты речи, даже самые с виду незначительные, например, какое-то слово, оборот, технический термин, литературное выражение, даже какая-то особенность произношения – могут восприниматься как элемент привычек и образа жизни определенной группы, лишь бы только эти факты были очень распространены в этой группе и очень мало использовались в других. Таким образом, им удается символизировать, вызывать в сознании представление об этой группе с ее образом жизни или формами деятельности. Цитируется по книге «Теоретические проблемы речевого общения» «Москва, 1977 год, страница 99-я». Ясно, что, например, «разрешите откланяться» или «позвольте представиться», или «здорово», или «приветик», или «милости просим» и многое другое распространено в одних группах и мало используется в других. При этом, конечно, характеризует говорящего как представителя определенной группы. Обращали ли вы внимание, что иногда и собственные имена – Особенно когда они используются как обращение, также обладают способностью немало сказать о том, кому они принадлежат. Известные эстрадные персонажи носят имена Авдотья Никитична и Вероника Маврикиевна. Наверное, нельзя переставить, поменять местами эти имена. И послушайте, как обращаются друг к другу наши героини. Одна говорит: Авдотья Никитична, вы. Другая: Маврикиевна, ты. Итак, у каждого говорящего есть набор определенных постоянных признаков. Пол, возраст, образованность и так далее, которые во многом влияют на его речь. Но гораздо более многообразны переменные социальные роли, которые ежедневно играет человек в театре нашей жизни. Понаблюдайте за собой. Вот вы утром в семье, для кого-то родитель, а для кого-то, возможно, и ребенок, для другого муж, жена... И в этих своих ролях вы ведете себя по-разному, и по-разному строите речи. С сыном, собирающимся в школу, требовательны фразы ваши императивны «возьми, не забудь, на день. А с его бабушкой иная тональность, иной выбор фраз. Здесь вы не требовательны, а скорее послушны. У вас больше согласия, чем возражений. При этом переключение с одного типа речи на другой происходит как что-то само собой разумеющееся. Но вот вы... Вышли на улицу, и ваша роль пешеход, а потом пассажир. Общение с прохожими и пассажирами, если оно происходит, этикетно-вежливое и содержательно-минимальное. Здесь мы применяем обиходно-бытовые стереотипы общения, устойчивые ситуативные фразы, тысячи раз повторенные в подобных случаях. Такие, например, «передайте, пожалуйста, на билет», а то и «просто передайте, пожалуйста», так как из ситуации ясно, что, куда и зачем нужно передать. Или вы выходите на следующий, и всем понятно, что речь идет о следующей остановке. Наконец, вы в учреждении. Здесь вы и коллега, и начальник для кого-то, но для другого – подчиненный. Вот вы на совещании.